Глава двадцать Генерал Данмар. Накануне. После расставания с Катей во дворе ее дома, Данмар злой едет к границе. Навести порядок в приграничных крепостях и осмотреться. Планирует провести тут несколько дней, погрузиться в работу, чтобы сердце не рвало. Сегодня он жестокий командир, летят пух и перья у всех, но ему нужен порядок. Война близко, и любая ошибка может стоить жизни многим солдатам. Ночь настигает его в крепости Вардруин — Комендант отводит ему просторные покои и сам разжигает камин в знак почтения. Данмар валится с ног от усталости, столько дел переделал. Думал, эмоции притупятся, но на самом деле ему только хуже. Все равно перед глазами Катя. Из памяти восстают старые моменты, когда она его ждала и любила. Как встречала после вот такого трудного дня. Несла теплое полотенце, омывала ему лицо и плечи, целовала его и обнимала а потом вкусно кормила, и всю ночь он ее нежно любил. Они были счастливы. Он уже собирался в отставку, когда случилась роковая битва. Тогда ему в руки попал опасный артефакт и открылась страшная правда о его жене. А потом еще и король Эльберт слег при смерти, возложив ему на плечи управление страной. С того дня Данмар не жил, а работал как машина. Ему пришлось отдать все, что имел. Ради чего? Теперь, сидя на широкой постели в одиночестве, он думает — Ради чего все? Ведь я совсем один. На сердце черным черно. Раскаленные угли разъедают изнутри. И все, что нужно ему сейчас, командующему армией, преемнику короля, человеку, наделенному огромной силой и властью, все, что ему нужно сейчас, увидеть Катю. Генерал ложится, закрывает глаза и вспоминает ее образ, представляет себе, как обнимает ее и вдыхает любимый аромат. Только так ему удается уснуть. Уже на протяжении пяти лет. Только так. Но уже через пару часов его будет звук рожков, тревога сигнал о нападении. Данмар возглавляет оборону крепости. Битва происходит дикая, напор свирепый, демонов тысячи против всего двухсот воинов гарнизона. Генералу не хватает его дракона. Без магии зверя он чувствует себя слабым и искалеченным. Он отдает всего себя, но силы недостаточно. Магии недостаточно, а врагов слишком много. Его щиты получают бреши, проливается кровь. Он сам сражается в первых рядах, ведет воинов вперед, безумствует, как дикий зверь. Атаку они отбили. Вовремя подошло подкрепление из тыла, которое он вызвал из резерва. Успел. Данмар посылает еще за полками, которые он оставил у границы южнее. Вызывает дополнительные силы с востока и планирует мощное наступление. Сегодня же. Хочет догнать отступающих демонов и разбить. Нельзя упускать такой шанс даже если король демонов уже услышал его приказы. Сейчас победит тот, кто сработает быстрее. Данмар просчитывает план, разложив на широком столе карты. Как раз в тот момент к нему доставляют кардинала Людвига. «Какая встреча!» — рычит генерал. Медленными шагами он истощен после ночной битвы, он подступает к старому наставнику и сверлит его взглядом. «Предатель!» — шипит ему в лицо. «Вы лгали мне все эти годы!» «Почему леди Кэтрин не в монастыре?» Кардинал Людвиг глядит на него пристально и долго молчит. У генерала уже сдают нервы. Он хочет встряхнуть старика за плечи и заставить говорить. Но он не может так со старым наставником. Людвиг воспитывал его с малых лет, когда Данмар остался сиротой. С теплотой воспитывал, баловал. Хорошее детство у него было, веселое, несмотря на жизнь в монастыре. Кардинал был с ним очень мягким и добрым, любил его как родного сына. Жалел, когда маленький лай ударял коленку. Молился за него, когда позже он уходил на битвы. Поддержал, когда Данмар сообщил, что женится на попаданке Кати. Данмар ему одному доверял, и предательство кардиналу было как удар под дых. Но в то же время Данмар знал, что тайна не вышла за пределы их троих. Никто о Кате не знает, иначе не стояли бы они сейчас тут. Людвиг должен перед ним объясниться. Ну, рычит Данмар. Кардинал протяжно вздыхает. Качает головой и, наконец, произносит. «Вы, сын мой, кажется, забыли, что я служу прежде всего Богу и не должен отчитываться перед вами. Вы нарушили слово, которое мне дали, что она будет под защитой. Нарушили! Я вам верил. На прошлой неделе, когда я был у вас, сказали, что она счастливо поживает. А на самом деле моя жена давно уже не в монастыре, а служит целительнице на краю света, и у нее есть сын. Данмара буквально рвёт на части, трясет всего. Он плохо контролирует себя из-за магического истощения после битвы. «Мой долг — защищать тех, кто попал под мое покровительство. Леди Кэтрин нуждалась в помощи и защите. И я устроил ее жизнь в безопасности и дал возможность жить счастливо. В Тритогоре было тихо до недавнего времени, никаких демонов. Никто не знал, кто она и что». «Обеспечение поступало исправно, орден защищал ее, так что данного вам слова я не нарушал. Я заботился о ней. А вот вы, вы, сын мой, нарушили клятву, данную перед Богом, бросили свою жену. Я не мог поступить плохо с леди Кэтрин. Она замечательная женщина и не заслужила всего, на что вы ее обрекли. И вы ошиблись, назвав ее женой. Она вам давно не жена». Генерал режет по-живому. Катя замечательная, он согласен, и то, что он ее бросил, оторвал от себя, как урод последний, тоже. Но он не мог иначе. Откуда у нее магия, рычит Данмар? Пробудилась, вызывающе отвечает кардинал. Так и взяла и пробудилась? Не верю. Что вы скрываете? Откуда у нее ребенок? Пока все не скажете, не выпущу, скрипит зубами Данмар.